Глава сорок седьмая. Агата. «Матвей!» — кричу, когда он в очередной раз дергает руль вправо, и мы едва не сталкиваемся с едущей в соседнем ряду машиной. «Тихо!» — я сказал. Рявкает он, и я вздрагиваю. Вцепившись в ручку двери, смотрю широко распахнутыми глазами на то, как мы обгоняем машину за машиной. А мимо нас проносится пейзаж, теперь превратившийся в одно цветное пятно. Моя истерика застревает в горле. Я хочу кричать и даже открываю рот, но не могу. С губ не срывается ни звука, несмотря на то, что горло напрягается, стараясь выдавить хоть что-то. Наконец, едва не влетев в отбойник, мы съезжаем с широкого проспекта и выезжаем на двухполосную улочку. Но от этого не становится легче, потому что трафик здесь не менее загруженный, а мы все равно летим на запредельной скорости. Когда при очередном обгоне Матвей чуть не влетает в грузовик, я зажмуриваюсь и молюсь. Я не готова умереть. «Не ради Матвея, не просто так. Теперь я понимаю, о чем говорила мама, когда предупреждала меня о Громовом и его роде деятельности. Жить в таком режиме я точно не готова. А умирать за сомнительные ценности тем более». Распахиваю глаза, когда машина делает очередной крутой вираж. Впиваюсь взглядом в боковое зеркало и вижу, как машина за нами не вписывается в этот поворот. Тогда я оборачиваюсь и будто в замедленной съемке наблюдаю, как та машина, ударившись в отбойник, подлетает и переворачивается. Что с ней происходит дальше, я уже не вижу, потому что мы сворачиваем на следующую улицу, и теперь Матвей едет медленнее. «Кто это перевернулся?» — спрашиваю хриплым голосом. «Наши преследователи? Нас же преследовали, поэтому мы так ехали». Я изо всех сил стараюсь убрать из голоса истеричные нотки, но выходит откровенно паршиво. Матвей распознает их за секунду. «Успокойся». Холодным тоном велит он, и у меня позвоночник сковывает льдом. Успокоиться? Может, там кто-то погиб?» — кричу я, не в силах сдержать отчаяние и ужас, которые сжимают мои внутренности. «Погиб тот, кто хотел нашей смерти, Агата!» — орёт он в ответ. «Успокойся!» — я сказал. Матвей что-то набирает на панели, и в салоне раздаются длинные гудки. Потом стихают. Громов ругается, снова набирает, но результат тот же. Снова набирает. «Привет, Мот», — слышится голос Дениса. «Дэн, я отцу не смог дозвониться. Попробуй ты ее за рулем. Везу Агату, а нам кто-то сел на хвост. Гнали полгорода, потом машина преследователей перевернулась. Он называет марку и номер, а я удивляюсь, как он успел все это заметить и запомнить в такой обстановке. Я думаю, это Борзый, но не уверен». Скажи папе и Гене, чтобы пробил номер. Ты где сейчас? Еду в облака. Сворачивай к дому родителей. Встретимся там. Ладно, — отвечает Денис и отключается. Я не могу дышать. У меня гипервентиляция легких. Погоня и телефонный звонок смешиваются с воспоминаниями о предупреждении мамы, заставляя крупную дрожь сотрясать мое тело. Я крепко сжимаю руки, сплетая пальцы, и складываю их на коленях. От того, как крепко я держалась за ручку двери, пальцы онемели, и я не чувствую кончиков. Сильно испугалась. Уже спокойнее спрашивает Матвей, а я не могу ему ответить. Этот вопрос и забота в голосе срывают мою броню, и я начинаю рыдать. Громко и совершенно некрасиво, но сейчас у меня нет никаких моральных сил строить из себя сильную личность. Мне больно и до ужаса страшно. Внутри меня все внутренности завязаны в узел. а сердце мечется по грудной клетке, не находя себе места. «Во что, черт подери, я ввязалась? А главное, зачем? Неужели мне плохо жилось моей спокойной, размеренной жизнью? Почему я запала именно на Громова?» «Агата». Он пытается взять меня за руку, но я отдёргиваю ее. «Маленькая, этого не должно было случиться». «И часто, часто такое происходит?» Заикаясь, спрашиваю я. «Нет». Ровным тоном отвечает он. А потом сжимает губы в тонкую линию. Они даже белеют, так сильно он их стискивает. С тобой больше не случится. Что это значит? Слезы перестают литься потоком, но я все еще всхлипываю. Первая истерика прошла, но я точно знаю, что случится вторая, потому что ком в горле не рассосался, а в груди все еще печет. Чтобы с тобой такого не происходило, тебе не нужно встречаться с мужчиной, которого такие события окружают. Я зависаю на несколько секунд, переваривая сказанное им и неуверенное, что услышала правильно. «Ты... ты говоришь, что не подходишь мне?» Выдавливаю из себя вопрос, ответ на который не хочу слышать. «Агата, нам надо расстаться». Безразличным голосом отвечает он, заставляя меня хватать ртом воздух, которого чертовски мало для того, чтобы восстановить дыхание. «Как мы можем расстаться, если даже не встречаемся?» Язвительным, полным обиды тоном спрашиваю я. «У нас же сделка. Деловая договоренность, Или как ты там эту хрень называешь?» Практически выкрикиваю последний вопрос. «Ты права. Я разрываю сделку», — говорит Матвей, сворачивая в мой двор. «Что? Какого чёрта?» Я начинаю лупить его по плечу, руке, пытаясь достать до лица, но он уворачивается. «Успокойся, истеричка!» Орёт он, слегка отталкивая меня рукой. «Ты отвратительный, слышал? Ненавижу тебя! Сначала обманом заставил меня спутаться с твоим братом, потом эта хрень с деловыми отношениями. Ты придурок! Больной ублюдок, который сам не знает, чего хочет!» Наконец машина останавливается, и я хватаю с пола сумку. Радует хотя бы то, что я не дала Матвею положить её в багажник, и теперь, чтобы быстро и эффектно уйти, мне достаточно открыть дверь. Что я и делаю, отстегнув ремень. Агата! Матвей берет меня за запястье, но я выдергиваю руку из его хватки. Пусти! Рявкаю тихонько, практически шепотом, потому что неподалеку от машины полная людей детская площадка. Ненавижу, слышал? Никогда, никогда больше не хочу тебя ни видеть, ни слышать. Он сжимает челюсти, и его лицо сразу приобретает резкие черты. Понял. Иди. Равнодушным тоном отвечает он. И я выскакиваю из машины, громко хлопнув дверцей. Несусь к подъезду, забегаю в дом, затем в лифт. И как только металлические створки с громким грохотом закрываются, сгибаюсь пополам и тихонько вою, положив руку на грудную клетку. Там сейчас болит сильнее всего. Сердце выжигает дыры, расплавляя внутренности. «Ненавижу Громова. Ненавижу за то, что люблю».